Глава тринадцатая. «Куда бежать?» Шанна. «Мама, куда мы бежим?» — спрашивает Мишка, едва поспевая за моим быстрым шагом. Сначала я не его на руках, но уже через пару кварталов взмокла, выдохлась, опустила на землю. Мишутка весит уже восемнадцать килограммов, не натаскаешься. «Мам, куда?» — продолжает он теребить меня больным вопросом. «А я понятия не имею, куда мы. Плана нет». В голове такая густая каша, что не размешаешь даже самой прочной ложкой. Знаю одно. К Шувалову не вернусь ни за что. Козел, как же он меня достал. В землю он меня зарыть решил. Ага, сейчас. Больше не позволю обращаться с собой, как с грязью. Хватит, натерпелась, намучилась. Глаза бы мои его больше не видели. Тут же срываю с правой руки кольцо и швыряю его в канаву. Там ему самое место. «И лошадку хочу», — хныкает Миша, совсем недовольный тем, что его оторвали от новой игрушки. Мы останавливаемся у какого-то многоквартирного дома, сворачиваем во двор. Тут детская площадка, и лошадка имеется, правда, на пружине, а не на колесах, как та, что осталась в нашем дворе. Поиграя немножко», — прошу своего малыша. Он наивная душа, с радостным визгом несется к лошадке, тут же забирается на нее, принимается объезжать. Я стою рядом, слежу, чтобы не упал. Сама думаю свои черные думы. Вечереет, дует прохладный ветер. зябка ежусь. Я ведь в домашних шортах и белой футболке. Еще спасибо, что не в тапочках, а во вьетнамках, которые обычно ношу на кухне. Насмерть не замерзну, конечно, ведь на улице апрель, а не февраль. Но холодно, а дальше будет только хуже. Хорошо, хоть Мишка одет по-уличному. На нем курточка и шапка. Тем не менее, он скоро тоже замерзнет, захочет есть, спать. Не на площадке же нам ночевать. Куда нам идти? В отель? Артем найдет меня там за полчаса. Никаких хостелов и прочих благ цивилизации в нашем городке нет. А даже если бы и были, нас там искали бы в первую очередь. Друзья, нет надежных. Отец? Отец! «Мы не общались давненько. Кажется, в последний раз говорили два месяца назад. Я поздравляла его с 23 февраля. Мы вообще с ним после смерти мамы почти не общаемся. Все-таки звоню ему». «Пап, мой голос дрожит, но я продолжаю говорить. У меня неприятности». «Что случилось?» «Тут же беспокоится он. Ты Артему звонила? Где ты? Я сейчас сам позвоню, и он...» «Не надо звонить Артему!» «Почти кричу и выдаю главное». Я ушла от него. «Что ты творишь, дочь?» Он моментально выходит из себя. «Как ты можешь такое говорить? Такой хороший муж, заботливый!» В этот момент так окончательно понимаю. Папа мне не союзник. Впрочем, я это и раньше знала, ведь поначалу жаловалась ему с дуру. Поддержки было ноль. Оно и не удивительно, ведь Артем устроил его в один из своих магазинов начальником склада. В кое-то веке у отца появилась нормальная работа, которую он дорожил. Но он же мой папа, я ведь должна быть для него важнее работы, так? Отец тем временем продолжает. Тебе выпал настоящий туз, когда вышла замуж за Шувалова. Так цени и дочь. А ты не хочешь спросить, почему я ушла? Стану на выдохе. Хоть бы послушал. Что от тебя слушать? Перебивает он меня. Выкини с головы бабью дурь, позвони мужу. На этом я кладу трубку. Труб переносит с усилий сюнять слезы, которые уже давно готовы прорваться. Вижу входящие от отца и сбрасываю. Потом понимаю, какую глупость я совершила, позвонив ему. Он же сейчас начнет названивать мужу. Так он меня и найдет, причем очень быстро. Достаю сим-карту из телефона и бросаю на дно сумки. Выключаю телефон. Ну вот, я без связи. Даже такси не смогу вызвать. Может, в полицию? Ага, ага. И насколько быстро они позвонят моему мужу? Он же сразу заберет меня оттуда. Мысленно перебираю в голове всех друзей и знакомых, кто хотя бы чисто теоретически мог меня выручить, и не нахожу такого. Нет в этом городе человека, который сможет мне помочь. А впрочем, есть целый один. Отец моего ребенка, который считает меня блядью. И мне придется к нему обратиться, потому что больше некому. к кому. Пусть считает меня кем хочет, плевать. Тихо шепчу себе под нос. Он же военный, а значит, по умолчанию сильный, со связями. Неужели он не захочет помочь своему ребенку? У тебя нет его номера, смеется надо мной мое внутреннее я. Номера нет, да. А вот адрес есть, ведь мы много лет жили неподалеку раньше. Вдруг так случилось, что он еще не уехал. Или опять приехал. Очень надеюсь, что он не сменил адрес. «Мишенька, пошли прогуляемся», — стаскиваю сына с лошадки. «И мы спешим по проулкам к месту, где когда-то жила с мамой и папой. Идем быстро, чтобы хоть как-то согреться». Вот они, преимущества маленького городка. За час-полтора можно добраться до любой точки. К концу пути Мишка уже конючит практически постоянно. «Мам, я устал, кушать хочу». Покупаю ему булочку, и он успокаивается, продолжает топать за мной. Наконец мы добираемся до нужной улицы, находим дом, где Виталик жил раньше. У меня сердце из груди выпрыгивает, когда вижу там свет. Звоню в калитку, во все глаза наблюдая за входной дверью. Вскоре на улице показывается мужчина. На какой-то миг я вспыхиваю изнутри радостью, Виталик. Но очень быстро понимаю, нет, не он, хотя похож. Мужчина будто уменьшенная копия Виталика, ниже на полголовы или около того, хотя так же широк в плечах. Нет, все-таки не копия, черта лица чуть мягче. Это его младший брат, Максим, кто же еще? Насколько я помню, у них небольшая разница в возрасте, всего 2-3 года. Он подходит к калитке, оглядывает меня с подозрением. Здравствуйте, тянуя смущенно. Ну вот как я буду объяснять свои проблемы совершенно незнакомому мужчине. Я же понятия не имею, какой он человек. Привет, отвечает Максим, в его взгляде скользит интерес. Ты кто такая? Я Шанна, а Виталик дома, спрашиваю с надеждой. Мне очень нужно с ним поговорить. Нет, он уехал. От его ответа у меня опускается сердце. А когда вернется, все продолжая отчаянно на что-то надеяться. Не имея ни малейшего понятия, пожимает он плечами. Может, прикатит через месяц, может, через год. Его слова звучат, как приговор. Год. Ох, и чувствуя, как горло подступает, паника. В чем, собственно, дело? Максим тут же настораживается. Я беременна от него, признаюсь ему и опускаю взгляд. Помогите мне, пожалуйста. Младший Ребров некоторое время сверлит меня взглядом. В какой-то момент, кажется, сейчас пошлет. Оно и понятно, если так сделает. Сидит себе человек дома, занимается своими делами, а тут я, как снег на голову, еще и с такой новостью, что в подобной ситуации можно подумать. Не удивлюсь, если примет меня за какую-нибудь сумасшедшую. Однако Максим все-таки приглашает меня в дом и обещает связаться с Виталиком.